Глава восьмая. «Что с нами будет?» Я поднял голову и посмотрел на кору, подошедшую ко мне, после небольшого совещания, которое устроила со своими птенцами. «Чем вы питаетесь?» Вместо ответа я задал ей встречный вопрос. «Кровью, ты знаешь об этом?» Она скривилась. «Любая кровь подойдет. Знаю, даже знаю, сколько ее нужно для полноценного функционирования. Полстакана за раз, два-три раза в день». «В зависимости от нагрузки, в том числе и магической», — ответил я, припомнив, как кормили Вюрта. «Отсюда у меня возникает вопрос. Где брать столько крови, чтобы очень быстро не опустили близлежащие леса и поселки? «Ты взял на себя определенные обязанности о нас, поэтому не я должна решать вопрос с нашим пропитанием». Куров скинула голову. «Я решу, не беспокойся. А пока разрешаю. Вам разрешено добыть пару лосей, не больше». Крови в нем гораздо больше, чем вам требуется, поэтому озаботьте ее консервацией, дорогуша. Я знаю, что ты умеешь это делать. Кстати, что вы делаете с тушами? Я смотрел на нее, даже не пытаясь приподнять задницу с поваленного дерева, на котором сидел. Чтобы хоть немного укрыться от дождя, мы ушли в небольшую рощу, стоящую недалеко от дороги. Ничего, она раздраженно передернула плечами. Это плохо, я задумался. «Я, кажется, понял, как вас кормить. Мясо никуда не девайте, сохраняйте. Лучше замораживайте. Но тут как хотите, так и сохраняйте. Мне все равно. Главное, чтобы оно своих вкусовых качеств не теряло. Это будет ваша валюта при бартере». «Каком бартере?» Она недоуменно посмотрела на меня. «Скоро узнаешь?» Я встал и вытащил камушек на шнурке. «Откуда он у нежити? Зачем подобный артефакт понадобился Личем? «Чтобы не попасть под мое влияние, зачем же еще?» «Личи безмозглые черепушки и очень подвержены влиянию магии смерти и ментальной магии. Похоже, мой бывший хозяин заранее понял, что я затеял и подстраховался», — фыркнула вампирша. «О, как! Сбежала, значит? А почему в другой мир?» Я потянулся. В принципе, ответ был очевиден, но я тянул время, ожидая, когда резерв хоть немного заполнится. «Потому что смогла», — Кора отвернулась. «Я подготовилась, нашла ритуал, обратила семерых, чтобы они стали основой моего гнезда. Мастер послал погоню. Но оказавшись здесь, они утратили с ним связь, и отряду стало не до погони. Хотя те же личи могли нам доставить кучу неприятностей, особенно имея амулет защиты. Их очень быстро нашел один очень нехороший некромант. Так что не переживай, без хозяина тварюшки не остались бы. Более того, Некрофилы до тебя бы однажды добрался». «Так что совсем без руководства ты в любом случае не осталась бы». Прищурившись, осмотрел ее с ног до головы. «Я запрещаю тебе создавать гнездо больше двадцати особей, и обращение должно идти только по согласию». «Без согласия никакого обращения не получится. Может быть, ваши вампиры это могут делать, а вот я нет». Кора покачала головой. «Ты не ответил, что с нами будет. Зачем мы тебе?» «Мне нужны воины. Запас кармана не тянет, знаешь ли». А вы, если чувство собственной крутизны засунете в задницу, можете стать великолепными воинами. Это резерв и большой сюрприз хотя бы гаду в Белой Панамке». Я махнул рукой Вальтеру, и тот сразу подбежал ко мне. «Седла и алмаза, выдвигаемся». И так столько времени потеряли. «Нам нужно где-то жить», — я бросил взгляд на вампиршу. «Тот замок, который ты хотела подломить, если он пригоден для проживания, то и станет вашим логовом. Я только кое-какие ценности заберу, если найду, естественно». «В него невозможно войти!» — покачала головой вампирша. «Слишком сильные охранные чары!» «Нет в этой жизни ничего невозможного. Ты просто плохо старалась, дорогуша!» «О, поверь, я хорошо старалась!» Кура стиснула зубы. Похоже, ее подбешивало, когда я называл ее дорогуша. «Ничего, пускай бесится. От этого цвет лица улучшится!» «Откуда ты вообще узнала о замке?» — резко спросил я. «Разведка!» «У меня, знаешь ли, хорошая связь с моими птенцами. А в нашей скорости ты уже сам убедился!» Немного язвительно ответила вампирша. Быстро же она отошла от стресса. Похоже, поняла, что я пока не знаю, что с ними делать, и это гарантирует им сколько-то времени для спокойного обустройства на новом месте. «Я вот тут понял, в чем прокол твоего бывшего мастера. Этот престарелый идиот позволил тебе слишком сильно развиться. Чтобы в будущем не поиметь проблем...» «Контролируй развитие своих птенцов, не будь как твой бывший мастер». Бросил я ей и направился к Келлеру, который за все время нашего привала ни разу глаз на меня не поднял. «Теперь еще вдобавок ко всему я хотел вас убить. Замечательное окончание карьеры». Он отшвырнул в сторону соломинку, которую задумчиво жевал. «Я с тебя дурею, честное слово. Это какой твой прорыв?» Спросил я, скрестив руки на груди. «Восемнадцатый. На гиблых землях прорыва не редкость». Но так это уже второй раз за неполную неделю, когда я так сильно облажался. Что со мной не так? Ничего, просто у тебя всегда было время, чтобы подготовиться, составить план, определиться с тактикой. Вы узнавали о прорывах слишком поздно, и один-два дня там уже времени играли. Сейчас же все очень быстро, и пока ты не успеваешь сориентироваться, привыкнешь. Я посмотрел на Вальтера, который вел алмаза. При этом у коня был такой вид, будто тот делает огромное одолжение, что парнишки, что мне. Лошади нашлись быстро. Алмаз привел весь табун, когда почувствовал, что опасность миновала. Он вообще очень умный конь, еще бы таким скотским характером не обладал, хотя, возможно, именно в его характере и заключается вся ценность. Господин фон Майснер может не принять эти доводы в качестве оправдания, покачал головой Келлер, вставая и забирая поводья из рук подошедшего помощника. Я тогда тебя к себе возьму, вскочив на алмаза, посмотрел на него с высоты рослого коня. Пойдешь ко мне в дружину?» «Смотрите, не забудьте эти слова», — усмехнулся капитан, взлетая в седло. «Мне до такой легкости еще очень далеко. Благо, в самом седле сейчас держусь не как корова». «Уж поверь, не забуду», — я повернулся к вампирше. «Кора, держитесь рядом. Понимаю, это для вас медленно, но уж постарайтесь». В ответ она только оскалилась, продемонстрировав удлиненные, но вполне аккуратные клыки. Келлер злобно покосился на неживую девушку. Будь его волей, он придумал бы способ от нее отделаться, желательно со смертельным исходом. Его чувства были мне понятны. Другое дело, что причинить ей вред очень сложно, а убить практически невозможно. Надеюсь, он это понял, особенно в тот момент, когда она вручила ему его же собственный меч, который выдернула из своей груди. Сделала это вампирше с невозмутимым видом, заставив капитана перекоситься от ярости. На этом месте наши пути расходились — Дружина с киллером во главе возвращалась к барону, чтобы доложить о том, что проблема решена. Весьма странным способом, но вампиры опасности вроде бы больше не представляют. Во всяком случае, пока кому-то не придет в голову чудесная мысль разозлить охотников. Мы же с Вальтером и моими новыми подчиненными направлялись к замку, который я очень жаждал осмотреть на предмет обогащения клана. До замка доехали за два часа. Мерзкий моросящий дождь не прекращался ни на секунду подгоняя нас, заставляя шевелиться, чтобы побыстрее где-нибудь от него укрыться. К счастью, весьма качественно сделанная дорога не размокала и не превращалась в болото. Замок не был похож на наш, он был скорее классическим. Было в нем что-то готическое, особенно в протыкающих небо шпилях. «Идеальное место для проживания семейки Адамс», — пробормотал я, разглядывая возвышающуюся над нами громаду. «Скажи, дорогуша, как ты к пыли относишься? Боюсь, что живые девушки не пойдут сюда работать? Или ты сама в таком платье выше колен, в белом передничке с пипедастрами? Что-то здесь жарковато стало, не находите?» Я послал жаркий взгляд, побелевший еще больше от ярости вампирши. «А ведь если я прикажу, то она вынуждена будет одеться, как развратная горничная, и эти разноцветные метелки в руки взять». «Эх, я так и привыкну чувствовать себя барином. Буду сюда приезжать, а вы такие с гитарами...» «К нам приехал, к нам приехал, Роман Игоревич, дорогой...» Страшно фальшиве пропел я и рассмеялся, когда увидел выражение лиц вампиров. «Нет в вас чувства прекрасного». С этими словами я спешился и бросил поводья в вальтеру. Похоже, у меня одна привычка точно скоро выработается. Ведь это очень удобно, когда под рукой всегда находится денщик или помощник, ну или личный слуга. Какая разница, как этот человек называется, если суть от этого не меняется? Алмаз тоже уже к нему привык. Во всяком случае, больше, чем к тому же Митяю. Нет, санька конюх для него вне конкуренции в плане ухода. Но и Вальтеру милостиво позволяет себя обихаживать. От меня-то хрен дождешься, чтобы я часами хвоста гриву расчесывал, до да копыта полировал. Бросив еще один взгляд, на коня и Вальтера перевел его настоящих чуть поодаль вампиров, которые все как один дружно смотрели на меня. Кора так вообще взгляда не отводила. А когда я подошел к защитному барьеру, больше похожему на огромный мыльный пузырь, воцарилась такая тишина, что было слышно каждую каплю моросившего дождя, упавшую на землю. Я протянул руку к переливающейся полупрозрачной защите, а позади раздался дружный вздох. Судя по движению, которое я отметил боковым зрением, Вальтер с алмазом, как бы невзначай, сделали пару шагов назад. Вот же. Я постарался не обращать на этих нехороших людей внимания. Рука коснулась защиты — По правде говоря, я ожидал, что поле лопнет, как тот мыльный пузырь, на который оно было похоже, но под пальцами только спружинило что-то упругое, а напротив глаз появился контур, очень сильно напомнивший мне по очертанию жетон. «И что ты хочешь от меня, чтобы я жетон поднес? пробормотал я и вздрогнул, потому что контур жетона мигнул красной вспышкой. «Обалдеть! Со мной полупрозрачная стена пытается разговаривать, как будто мне замка говорящего мало». Бормоча себе под нос довольно неразборчиво вытащил из-под куртки цепочку с жетоном и вынужден был наклониться к защитному пузырю, потому что железка сама рванула к контуру. Как только жетон занял свое место, от него начали отходить пульсирующие волны, из-за чего цвета переливались с необычайной скоростью. Пульсировало все это великолепие примерно минуту, а потом жетон перестал испускать свои флюктуации и отвалился от контура на защите. Я выпрямился... И одновременно с этим пузырь исчез. Он не лопнул, не свернулся, а именно исчез, словно его никогда не было, и все эти свечения и пульсации мне привиделись. «Я же говорю, что ты плохо старалась». Повернувшись к вампирше, я подмигнул ей. Кора же не сводила странного взгляда с моего жетона. «Никогда не видела до этого жетон охотника», — медленно проговорила она. «Даже не думала, что здесь тоже существует подобный орден». «Значит, тебе повезло. Ну или не повезло. Это с какой стороны посмотреть?» Я отвернулся и направился к массивным входным дверям. Замок переместился в этот мир без таких обязательных прибамбасов, как кров, подъемный мост и внутренний двор, поэтому выглядел немного жутковато. «Нам повезло, что мы остались в живых», — с жаром ответила Кора и подошла ко мне. «Если у меня еще оставались сомнения в том, что ты выполнил бы все, что так уверенно мне обещал...» Сейчас они отпали, какая-то защита. Это честь служить охотнику. И она наклонила голову. Я обернулся и увидел, как остальные вампиры последовали ее примеру. Более того, их поклон был даже глубже, чем у Коры. Вот, значит, как попасться простому человеку – это караул и горючие слезы, а проиграть охотнику не так уж и позорно. Если в таком ключе смотреть, то и пепидастро с белым передничком вполне реально. Главное, чтобы никто из них не узнал, что охотники мы такие себе, что просто оказались единственными идиотами, кого же то нам удалось заманить в замок. Нет, в перспективе я планирую приблизиться к нарисованному во многих головах образу, но сейчас-то я ему точно не соответствую. «Кора, дорогая, не желаешь составить мне компанию?» Я указал на дверь. «Да, мы вперед». «Опасаешься ловушек?» Она ехидно улыбнулась. «Не хочу тратить на них время». Я демонстративно поднес руку к уху. «Ты же можешь мне указать на наличие ловушек?» «Конечно, дорогой», — мило проворковала хозяйка. Стоящая рядом вампирша вздрогнула. Значит, и слух у этих гадов острый. Хотя можно было по поведению Вёрта, когда тот был в виде головы догадаться. Но мне понадобится время на идентификацию и подбор оптимального метода обезвреживания. «Спасибо, если что, я к тебе обращусь». Я продолжал улыбаться, глядя при этом на вампиршу, Убрав руку от уха, снова обратился к ней. «Я просто не хочу терять время. У меня еще есть поручение от главы клана, и я не хочу здесь зазимовать». Кора махнула рукой, и ее мальчики тут же были возле нас. «Обследуйте замок. Особенное внимание уделите наличию ловушек. Если таковые обнаружатся, то обозначьте их, но сами не лезьте». Они склонили головы и тут же исчезли внутри замка. Я же подождал пару минут и зашел в огромный холл. Кора шла впереди меня. Спустя еще 10 минут к нам подбежал один из вампиров. Ловушек не обнаружено, присутствует защита с элементами ответа на одном из подвальных помещений. И на этом все. Личных вещей бывших хозяев в замке нет. В комнатах царит бардак. Видимо, во время прорыва жители схватили все, что смогли унести, и выскочили из замка. Перенос же не одномоментно происходит. Но до той комнаты в подвале не успели добраться. «Здесь есть внутренние дворы и конюшня?» — спросил я, раздумывая, куда дену алмаза. «Есть!» — кивнул разведчик. Охранное заклинание законсервировало замок между секундами вне пространства и времени, поэтому и сено, и овес здесь свежие, так же, как и вода, да и еда, оставленная на кухне, не выглядит испорченной. В это время к нам подбежал еще один вампир. Кора повернулась к нему. «Виктор, проводи день щека-охотника вместе с тем монстром, которого он называет конем на конюшню, а затем на кухню, и начинайте уборку». Одну из комнат нужно будет подготовить нашему господину. «Ты ведь останешься на ночь?» Она посмотрела на меня. «Хотелось бы сказать нет, но не скажу, потому что не знаю, сколько провожусь с защитой на той интересной комнате», ответил я, внимательно изучая парней. «Они были немного бледнее большинства людей, но больше ничем внешне не отличались». «Хорошо, ты слышал, Виктор?» Вампир кивнул, а Кора продолжила. «И найди чистую сухую одежду». «Та, что надета на господина охотника, совсем вымокла». «Какая забота! С чего бы?» Она повернулась ко мне, и ее темные глаза с красноватым отливом блеснули. «Мы прекрасно понимаем, в чем состоит наш долг. К тому же ты подарил нам прекрасный дом, а мы умеем быть благодарными», — тихо ответила Кора. «Аминь, вашу мать, что тут еще есть?» Я повернулся к докладчику, в то время как Виктор уже умчался выполнять распоряжение своего мастера. «Северная башня состоит из полностью обустроенных лабораторий, в том числе и алхимической. Коллекция ингредиентов впечатляет. С остальным я пока не разобрался». «Прекрасная работа, Тео. О лаборатории это замечательно. Кора только что в ладоши не захлопала. Она оказывается в какой-то степени ученой. Ну, я так, в общем-то, и думал. Сумела же она портал выстроить, чтобы от хозяина сбежать». «Да, Тео, все это просто прекрасно. А теперь притащи мне сухую одежду и проводи в подвал. Я мечтаю увидеть сокровища и надеюсь, что не разочаруюсь».